подумать только, и листый пансер был на ноиевом ковчеге. Не мог же он упустить такой редкий случай из-за досадной мелочи обратного адреса. 2 дня он потратил на расспросы и поиски. Но так ничего и не добился. Затем он занялся делами почты, втянулся в работу. Из-за повседневными хлопотами в конце концов забыл и про Чей и про загадочное письмо. Но в один прекрасный вечер, когда доктор Доликл сидел за столом и работал, в окно почты кто-то тихонько постучал. Доктор отложил работу, встал из-за стола и открыл окно. В окне показалась голова громадной змеи. В зубах она держала измазанное ивы письмо. "Ох, пошептал скликнул доктору. как же ты меня напугала? О, заходи, пожалуйста, располагайся. Змея заскользила через окошко в комнату, бесчисленные кольца её тела, ложились к ногам доктора, словно корабельный канат. Даже Джон Долиту удивился размером змеи. Много тебя еще осталось там снаружи? спросил он. Много, ответила змея. Больше половины. тогда я лучше открою дверь в коридор, иначе ты вся здесь не поместишься. Эта этой комнаты для тебя маловато. Когда змея полностью забралась на плут, она заняла и комнату доктора, и весь коридор. чем могу быть полезен? Спросил доктор и закрыл окно Я принесла вам письмо сказала смея моя приятельница старая черепаха, написала вам но почему-то не получила ответа тогда она решила послать к вам меня Но ведь она не указала обратный адрес говорил доктор беря в руки измазанный гум конверт Я долго искал, откуда пришло её письмо, да так и не нашел. Никто ведь не знает, где живет Или панцирь. А теперь я понимаю, в чем дело. Вздохнула змея. Черепаха никогда не писала письм и не знала, зачем нужен обратный адрес. Я хочу Встретиться с Илистым Пансием. Очень хочу встретиться, сказал доктор Дулиттл. Ты не знаешь, где она живет?» Конечно, знаю, ответила змея. рядом со мной в озере Янганджика. Что что? Я никогда о нём не слышал, удивился доктор Дулиттл. Наверное, путь туда сюда не близкий устала, а? Может быть, тебя чем-нибудь угостить? Я бы не отказалась от молока, сказала змея. Ох, я так давно его не пила. У меня есть молоко диких коз. Одну минутку сейчас я его принесу. И доктор отправился на кухню, чтобы разбудить кряки. Кряки. Кряки. Снешний же кряки тормошила нутку. Ты представляешь, я получил еще одно письмо от черепахи. Теперь я знаю, где она живет. У меня сейчас сидит посланец от нее. Принеси нам, пожалуйста, молока. Когда кляке появилась с кружкой молока, она едва не выронила его из лап. Боже мой, да у вас все кишит змеями. Ты преувеличиваешь, кряки, это одна змея, невозмутимо заметил доктор. Значит, у вас всё кишит змеей!» продолжала ухать утка. Какое счастье, что здесь нет вашей сестры сажи. Глава 8. Страна мангровых болот. Озеро Янгангика, где жила старая черепаха. Или Степанси лежит в глубине Африки, в самой дикой и лесистой её части.